Глава сорок пятая. Минха, Бренда и Хорхе вместе сидели в сторонке. Когда Томас вернулся к ним, Минха как-то недобро взглянул на друга. — А и что наплела это ушлятина? Томас опустился на пол рядом. К тому времени к их группке начали стягиваться люди, явно прислушиваясь, о чем идет речь. — Ну, — поторопил Минхо, — Тереза. Бежала из лаборатории, едва выяснив, что порог готовится заново провести переменные и отлавливает для этого иммунных. Все, как рассказывал Галли. А еще Терезе внушили, будто мы бежали первыми. Вот они и ломанулись якобы за нами. Томас сделал паузу. То, что он скажет сейчас, Минха точно придется не по вкусу. Она готова помочь нам, если сумеет. Минха покачал головой. «Утырок ты, утырак Нечего было с ней вообще разговаривать!» «Ну, спасибо!» Томас потер лицо ладонями. Минха прав. «Жаль вмешиваться в разговор, мучачус!» произнес Хорхе. «Вы одно поймите! Можно целый день лясы точить, а выбираться-то из этой дыры надо! Уже не важно, кто на чьей стороне!» В этот момент открылась дверь, и в комнату вошли трое охотников за головами. В руках они несли большие мешки. Следом шел четвертый, вооруженный пушкой. Он предупреждающе водил стволом из стороны в сторону. Первые трое тем временем начали раздавать из мешков хлеб и бутылки с водой. «Везет нам, как утопленникам», — пробормотал Минха. Раньше то хоть можно было во всем порог обвинить, а сейчас сами виноваты. Ну почему же ответил Томас, сейчас тоже на них можно свалить вину. Минха ухмыльнулся отлично, приглядись к этим утыркам. В комнате повисла тягостная тишина. Получив порцию воды и несколько булок, пленники тут же принимались за еду. Дабы не привлекать внимание охранников, «Говорить придется шепотом!» Минха ткнул Томаса локтем в бок. «Оружие только у одного! Хлюпик какой-то! Повалю его на раз!» «Может, и повалишь?» — так же шепотом ответил Томас. «Только не глупи! У этого хлюпика кроме пушки еще и пистолет!» «Поверь, словить пулю не самый приятный жизненный опыт!» «Ага, ясно! Но сейчас ты поверь мне! То есть в меня!» Минха подмигнул Томасу, но тот лишь тяжело вздохнул. Шансы, что бунт пройдет незамеченным, практически равны нулю. Вот похитители приблизились к группке Минха, Томаса, бренды и Хорхе. Томас спокойно принял булочку и бутылку воды, тогда как Минхо свою порцию отверг и очень резко ударил охранника по руке. «Не надо мне твоих подачек!» отравишь еще хочешь голодным сидеть фиг с тобой только охранник отвернулся как минха кошкой взвился вверх и повалил его вооруженного приятеля тот выронил пушку и оружие стрельнуло само по себе заряд угодил в потолок сверкнула молния похититель не успел опомниться а минха уже дубасил его свободной рукой пытаясь отнять пистолет Миг, и в комнате словно взорвалась бомба. Трое охранников, побросав мешки с продуктами, кинулись к Минху, но они успели сделать и шага, как на них тут же повисли шестеро пленников. Хорхе помог Минху, схватил охранника за руку с пистолетом и бил ею о пол до тех пор, пока пальцы не разжались. Минха ногой оттолкнул пистолет в сторону, и его подобрала какая-то женщина. Бренда тем временем схватила пушку и крикнула, прицелившись в похитителей «Сдавайтесь!». Минха поднялся, оставив окровавленного противника. Остальных охотников за головами люди уложили рядом, чтобы были на виду. События развивались так стремительно, что Томас дернуться не успел. Когда все закончилось, он словно ожил и принялся действовать, Надо их допросить, сказал он, и лучше до прихода подкрепления. Да пулим в голову и дело с концом, воскликнул кто-то. Пристрелим гадов и мотаем. Нашлись и сторонники такого решения. Согласными криками они выразили готовность. Пока толпа не превратилась в банду хладнокровных убийц, надо допросить похитителей. Томас убедил женщину, схватившую пистолет, отдать оружие, и после присел рядом с охранником, который до этого раздавал хлеб. Приставив ствол к его виску, Томас предупредил. «Считаю до трех. Говори, что с нами хотел сделать порог и где должен был произойти обмен? Раз!» Охотник за головами ответил без раздумий. «Порок! Они тут вообще ни при чем! Лжешь! Два!» Нет, — Нет-нет, клянусь, мы с пороком не связаны, я точно про них ничего не знаю. — Правда, что ли? Тогда зачем ты ловишь иммунных и сажаешь под замок? Стрельнув глазами в сторону подельников, охранник ответил. — Мы работаем на правую руку. Глава сорок шестая. — То есть как это на правую руку? — переспросил Томас. — Бред какой-то. «Чего тут непонятного?» Словно позабыв о пистолете у виска, произнес мужчина. «Я работаю на правую руку, будь они неладны!» «Не вдуплил!» Убрав пистолет, Томас присел на пол. «Тогда зачем ловите иммунных?» Ничего не понимая, повторил он вопрос. «Мы так хотим!» Ответил охранник, поглядывая на пистолет. «Остального ты все равно не узнаешь!» «Кончай его и переходи к следующему!» крикнули из толпы. Томас снова приставил пистолет к виску охранника. учитывая, что оружие у меня, ты ведешь себя чересчур храбро. Итак, еще раз считаю до трех и ты говоришь, зачем похищаете иммунных иначе я сочту твои слова ложью. Поехали раз ты ведь знаешь, что я не лгу парень. два ты меня не убьешь, по глазам вижу. попал в точку. Томас просто так не пустит пулю в голову незнакомцу. Убрав пистолет, он сказал, «Если ты впрямь работаешь на правых, то мы с тобой заодно. Выкладывай, в чем дело? Что происходит?» Охранник медленно принял сидячее положение, а вслед за ним его подельники. Окровавленный охотник за головами застонал от усилия. «Хотите знать все, обращайтесь к боссу!» нам подробности неизвестны без балды точно добавил другой охранник мы сошка мелкая подошла бренда как нам добраться до этого вашего босса охранник пожал плечами понятия не имею минха застанав выхватил из рук томаса пистолет довольно с меня этого кланка прицелился в ногу охраннику убить мы тебя не убьем Но через три секунды прощайся с пальцами. Говори, или я точно стреляю. Раз! Сказал уже, нам ничего не известно. Разозлился допрашиваемый. Ясно! Минха спустил курок. На глазах у пораженного Томаса охранник схватился за ногу и взвыл от боли. Минха попал точно в мизинец. Сквозь дырку в ботинке хлестала кровь. Да разве так можно? — вскричала женщина. Она вынула из кармана пачку салфеток и принялась зажимать рану на ноге у приятеля. — Невероятно! Минха способен выстрелить в человека! В то же время Томас проникся к нему уважением. Сам бы он ни за что не спустил курок. А ответ это получить надо? Сейчас или никогда? Томас оглянулся на Бренду. Та пожала плечами значит, согласно с Минхо». Тереза взирала на происходящее издалека, и по лицу девушки Томас не мог понять, о чем она думает. «Отлично!» — произнес Минха. «Пока сударыня благородно занимается ногой этого бедолаги, советую другим начать говорить. Если не скажете, что происходит, отстрелю еще палец». Он помахал пистолетом перед носом у женщины и двух других охранников «Зачем правая рука похищает людей?» «Сказано вам, мы не знаем», — ответила женщина. «Нам платят, и мы не задаем вопросов, просто выполняем работу». «Ты что скажешь?» Минха навел пистолет на другого из охранников. «Сбереги пальчик другой!» Охранник поднял руки. «Мамой, клянусь, ничего не знаю, но...» Последнее слово он произнес неосознанно. и уже Пожалел об этом. Глянув на приятелей, он побледнел. — Что оно? Говори, не стесняйся. Я же вижу, тебе есть чем поделиться. — Нет, ничего. Устал я в партизан играть. Минха направил пистолет охраннику в ногу. И считать задолбался. «Стой — Стой! — вскричал охранник. — Я скажу, скажу! Слушай, можем отвезти кого-нибудь из вас к боссу. — Сами с ним поговорите, если только босс пожелает беседовать. Палец я просто так терять не хочу. — Другое дело, — сказал Минха, и, отступив на шаг, жестом велел охраннику встать. — А ты боялся. Сейчас ты, я и мои друзья поедем к этому вашему боссу. Толпа разразилась недовольными криками. Никто не хотел оставаться. Охранница вскочила на ноги и заорала на пленных. «Вы здесь в безопасности!» Народ сразу притих. «Уж поверьте, если поедем все, половина просто не доберутся до места назначения. Эти ребята хотят рискнуть, так пусть рискуют головами. Снаружи пистолет и пушка мало чем помогут, а здесь крепкие стены и ни одного окна». Стоило ей договорить. Раздался новый хор жалоб. Женщина обернулась к Томасу и Минхо и, стараясь перекричать гвалт, предупредила. «Снаружи и правда очень опасно. Мой вам совет, возьмите пару человек. Чем вас больше, тем проще угодить в неприятности. Вас заметят». Она оглядела комнату. «На вашем месте я бы выдвигалась как можно быстрее. Народ скоро совсем обозлится». «Сдерживать их станет невозможно, тогда как снаружи...» Плотно сжав губы, она помолчала и закончила. «Снаружи повсюду шизы, убивают все, что движется!» Глава сорок седьмая. Томас аж подпрыгнул, когда Минха пальнул из пистолета в потолок. Люди замолкли. Минха жестом велел говорить охраннице. «Снаружи творится настоящий кошмар», — сказала она. Беспорядки начались очень быстро. Никто даже сообразить не успел. Толпы шизов появились на улице из ниоткуда, словно прятались где-то, ожидая сигнала к атаке. Полиция была бессильна перед ними. Ворота теперь открыты. К городским шизом присоединились больные из приюта. Город захвачен!» Она молча обвела взглядом собравшихся. — Поверьте, снаружи ловить нечего, мы не желаем вам зла. Точно я не знаю, что задумали правы но по плану нас вместе с вами должны эвакуировать из Денвера. — Тогда зачем с нами обращаются как с заключенными? — прокричал кто-то из толпы. — Лично я просто отрабатываю деньги. Обернувшись к Томасу, женщина продолжила. — Повторю еще раз, уходить отсюда глупо. Но если уж решили, то идите вдвоем, плюс провожатый. Шизы сразу замечают большую группу людей. Вооружен ты или нет, психи видят в тебе лишь ходячее мясо. Босс не обрадуется визиту толпы. Его телохранители при виде фургона, полного незнакомцев. Тут же откроют огонь. «Пойдем мы с брендой совершенно не думая, на автомате ответил Томас. «Ни за что», — возразил Минхо. «Идем мы с тобой». Тащить с собой Минхо – большой риск, он не сдержан и скор на расправу. Брэнда, напротив, обдумывает каждый шаг. И вообще, Томас не хотел терять ее из виду, так что все просто. «Идем, я и Брэнда», – повторил он. «В жаровне мы на пару неплохо справлялись, с дюжимы на сей раз». «Еще чего!» – обиженно произнес Минхо. «Нельзя разделяться!» «Идти надо вместе, вчетвером!» «Минха, кто-то должен остаться и следить за порядком!» Совершенно искренне проговорил Томас. «Правильно, грех упускать целую толпу иммунных, которых можно натравить на порог!» «И боюсь накаркать, но что, если с нами случится несчастье? Тогда ты, Минха, доведешь наше дело до конца! Порог схватил Фрайпана, и бог знает кого еще!» Однажды они выдвинули мою кандидатуру на пост куратора бегунов. Так вот, сегодня я твой куратор. Слушайся меня. Возможно, дамочка права. Чем меньше нас будет, тем больше шансов не нарваться на шизов. Томас, ожидая ответа, смотрел другу в глаза. Минха тянул, медлил. «Согласен», — сказал он наконец, — «хотя...» «Если погибнешь, я не обрадуюсь!» Томас кивнул. «Вот и славно!» «Все же как важно, что Минха еще верит в Томаса! Главное, вовремя пробудить в друге мужество!» Охотник по имени Лоренс, тот, что предлагал отвезти их к боссу, вызвался проводником. Он торопился покинуть полную разъяренных людей комнату. и неважно что за опасности поджидают снаружи». Отперев большую дверь, Лоренс жестом подозвал Томаса и Бренду. Те, вооруженные пистолетом и пушкой, пошли следом. Втроем миновали длинный коридор и остановились у входной двери дома. В бледном свете потолочных ламп было видно, как встревожен Лоренс. «Так, давайте определимся», — сказал он. «Если пойдем пешком...» то на месте будем часа через два. Пешим легче ходить незамеченным по улицам города и прятаться. На фургоне доедем гораздо быстрее, но нас наверняка обнаружат». «Скорость против скрытности», — произнес Томас и взглянул на Бренду. «Что скажешь?» «Едем на фургоне». «Точно», — согласился Томас. «Его до сих пор преследовал образ Шиза с окровавленной мордой». «Меня пугает сама мысль, что придется идти пешком да среди бешеных людоедов, так что фургон самое то. Едем!» Лоренс кивнул. «Понял, фургон так фургон. Теперь заткнулись и приготовили оружие. перво наперво надо попасть в машину и запереться в ней. Машина прямо у входа. Пошли!» Томас вопросительно глянул на Бренду, и вместе они кивнули, мол, веди... Лоренс вынул из кармана стопочку ключ-карт и, один за другим, отперев многочисленные электронные замки, медленно приоткрыл дверь, надавив на нее плечом. Снаружи, в полной темноте, одиноко светил уличный фонарь. Интересно, насколько еще хватит электричества, прежде чем город погрузится во тьму и умрет? Максимум на несколько дней. В Шагах в двадцати от подъезда в узком проулке стоял припаркованный фургон. Лоренс, быстренько выглянув наружу, посмотрел вправо-влево и снова спрятался за дверью. «Вроде никого! Идемте!» Все трое выскользнули наружу. Томас и Брэнда рванулись к машине, а Лоренс наскоро запер дверь. От страха Нервы Томаса гудели, словно оголенные провода. Он постоянно оглядывался, ожидая, что вот-вот на него кинется шиз, но никого не видел. Слышался только безумный хохот вдали. Лоренс отпер замки на дверях и юркнул в салон. Бренда сразу за ним, третьим на переднее сиденье влез Томас. Лоренс, как только двери захлопнулись, запер их. Завел двигатель и хотел уже стартовать, как вдруг сверху раздался глухой удар, машину резко качнуло, повисла тишина, затем кто-то кашлянул, на крышу спрыгнул заяц.